Глава вторая. Маман. патушка сидела в гостиной и разливала чай. Одной рукой она придерживала чайник, другой — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но, хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли. Так много возникает в воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какой она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь, Розенка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал. Но общее выражение ускользает от меня. Налево от дивана стоял старый английский рояль. Перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими только что вымытыми холодной водой пальчиками с заметным напряжением разыгрывала этюды Клементи. Ей было одиннадцать лет. Она ходила в коротеньком холстенковом платьице, в беленьких обшитых кружевом панталончиках, и октавы могла брать только арпеджио. Подли нее в полоборот сидела Марья Ивановна в чипце с розовыми лентами, в голубой коцовейке с красным сердитым лицом, которое приняло еще более строгое выражение, как только вошел Карл Иванович. Она грозно посмотрела на него и, не отвечая на его поклон, продолжала, топая ногой, считать «Он де Туа! Он де еще громче и повелительней, чем прежде. Карл Иванович, не обращая на это ровно никакого внимания, по своему обыкновению семецким приветствием подошел прямо к ручке матушки — Она опомнилась, стряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Ивановичу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время, как он целовал ее руку. Их данки, либо Карл Иванович, и, продолжая говорить по-немецки, она спросила, хорошо ли спали дети. Карл Иванович был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слыхал. Он нагнулся ближе к дивану, опёрся одной рукой о стол, стоя на одной ноге, и с улыбкой, которая тогда мне казалась верхом уточённости, приподнял шапочку над головой и сказал «Вы меня извините, Наталья Николаевна». Карл Иванович, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволение «Наденьте, Карл Иванович». «Я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети?» — сказала маман, подвинувшись к нему и довольно громко. Но он опять ничего не слыхал, прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался. «Постойте на минутку, мими!» -ми», — сказала маман Марии Ивановне с улыбкой. «Ничего не слышно!» Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше и кругом все как будто веселело если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку я бы не знал что такое горе мне кажется что в одной улыбке состоит то что называют красотою лица если улыбка прибавляет прелести лицу то лицо прекрасно если она не изменяет его то оно обыкновенно если она портит его то оно Дурно. Поздоровавшись со мною, маман взяла обеими руками мою голову, откинула ее назад, потом посмотрела пристально на меня и сказала, «Ты плакал сегодня?» Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила, «О чем ты плакал?» Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на этом языке, который знала в совершенстве. «Это я во сне плакал, Маман», — сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли. Карл Иванович подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив еще о погоде, разговор, в котором приняла участие Мими, Маман положила на поднос шесть кусочков сахару для некоторых почетных слуг, встала и подошла к пяльцам, которые стояли у окна. Ну, ступайте теперь к папа, дети, скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно. Музыка, считания и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времен дедушки название официантской, мы вошли в кабинет.